Среда обитания. Кей Джей Паркер. Кей Джей Паркер родился в Лондоне в 1961 году и в разное время без особого успеха занимался торговлей монетами, юриспруденцией, фермерством, рубкой леса и организацией аукционов. Также является заурядным слесарем, неумелым плотником, фехтовальщиком с двумя левыми ногами, робким наездником, неудачливым лучником, так себе оружейником и кузнецом, едва сносным скотоводом и лесником, не бог весть каким романистом средние руки, искусным текстильщиком и метким стрелком, который несколько лет назад получил две кряду Всемирные премии фэнтези за свои повести и с тех пор не произвел ничего выдающегося. Пустыня растет, горе тому, кто пустыню прячет в себе. Фридрих Ницше. Так говорил Заратустра. Он посмотрел на меня. Я посмотрел на него, пытаясь придумать, что ответить. «Не скажешь ведь принцу? Иди к черту». Особенно если по протоколу тебе пришлось оставить меч в сторожке привратника, а твоей лошадью завладел королевский конюх. Можно было, конечно, просто сказать «нет», но опять же не в моем положении. О том же, чтобы сказать «да» не могло быть и речи. «Прошу прощения», — сказал я. «Я глуховат на одно ухо. Не могли бы вы еще раз повторить?» Он вздохнул. «Я хочу, чтобы ты...» — проговорил он медленно, будто общался с иностранцем. «Поймал мне дракона. Живого. Сможешь, да?» «Что ж, я выиграл немного времени, хоть и заплатил за него в три втридорога». «Скорее всего, нет», — ответил я. Не то, что он ожидал услышать. «Почему нет?» «Я знаю многих, кто жалуется, и вполне обоснованно, что один маленький промах разрушил им всю жизнь». Мою же разрушил один успех. Незачем говорить, что я тогда был еще ребенком, что я не знал, во что ввязываюсь, а если бы знал, то убежал бы, куда глаза глядят. но ну, а теперь для этого слишком поздно. Это теперь мое клеймо на всю жизнь, пусть, вероятно, и не очень долгую, учитывая природу данного клейма. У меня на лбу выжжено слово «герой». Слишком глубоко, чтобы его зарумянить, и слишком низко, чтобы закрыть шляпой. Мне было 19. «Я был младшим из трех сыновей, обедневшего рыцаря». «На практике это означало, что у нас был сырой, протекающий зал, украшенный ржавыми доспехами, переданными по наследству, и мы сами присматривали за своими овцами». Поправка. «За овцами присматривали мы с Хуифресом, потому что Раймбаут был старшим, а, следовательно, наследником, а, следовательно, слишком деловым, чтобы морать руки обо что-то полезное». Он проводил все время, колотя деревянным мечом по деревянному же шесту и изучая Геральдику, пока мы срезали испачканную дерьмом шерсть с заднец беременных овец. Не знаю, кому приходилось хуже, и то и другое было жалким времяпрепровождением, но наша хотя бы нас кормила. Овец у нас было 206 голов, а потом вдруг стало 202. Четыре просто исчезли. Мы с хуифресом пошли их искать и нашли только кости и клочья шерсти, Это невозможно объяснить. После «Волка» остается большое красное месиво, после «Угонщиков» не остается ничего. Мы разделились. Я побродил с часок и ничего не заметил. Потом вернулся туда, где сказал у меня ждать. Его там не оказалось. Ненавижу это чувство, когда зарождается паника. Я очень часто чувствовал это потом в утремере, но никогда еще так сильно, как тогда. Хуйфрес был на год старше меня, но почему-то всегда казался мне младшим братом, А я был умнее, рассудительнее. Всегда считалось, что это я должен за ним присматривать. «Давай разделимся», — это я предложил. А когда представил, как рассказываю об этом отцу, мне стало неуютно. Я пытался найти след, в этом я был хорош, но никак не мог, и от этого едва не разрыдался. Я перешел на бег, чтобы быстрее преодолевать расстояние, и только когда остановился, понял, что совсем выбился из сил, и судороги не давали мне нормально дышать. Я выкрикивал его имя, бог знает сколько времени, от отчего теперь соднило горло. Я прислонился к дереву, чтобы не упасть, и соскользнул на землю. С меня было довольно. Я был разбит. Я сидел там, закрыв лицо руками, пока не почувствовал, что мне что-то капнуло на макушку. Капля была легкая и вполне походила на дождевую, но дождь не мог пролить ее только одну. Я коснулся макушки рукой, потом посмотрел на пальцы. Те были красные. Посмотрел вверх и увидел Хуефреса, подвешенного за ноги на высокой ветке. Его голова была повернута задом наперед. И я услышал голос в голове. «Уходи отсюда!» — сказал он. Я был не в том состоянии, чтобы беспокоиться из-за каких-то голосов. На мгновение я просто застыл и не мог пошевелиться. А потом уже цеплялся за ствол, желая по нему взобраться, но никак не мог найти, за что ухватиться. «Уходи отсюда!» — повторял голос. Но в его словах не было никакого смысла. Ведь здесь, точно огромная слива, висел мой старший младший брат. «Я тебя предупреждал», — сказал голос, и что-то в самой кроне дерева изменилось. Поначалу я принял это за свинью, хотя свиньи не лазают по деревьям, и они не так велики и не такого цвета. Огромная золотисто-голубая свинья, крошечные глазки, ресницы, как у человека — Потом она подняла гребень, воротник из плоских шипов, похожих на листья ириса, длинных, как человеческая рука, и вытянула свою нелепо длинную шею, толстую, как талия человека. В этот миг я и понял, что это было. «Да вы шутите?» — подумал я, потому что таких не существовало. Однако это едва ли имело значение. Эта тварь, чем бы она ни была, это вообще не важно». Убила моего брата, скрутила ему шею, как цыплёнку, и повесила на дереве, как вешают всяких гадов, горностаев, хорьков и крыс, дабы отпугивать их мерзких сородичей. Ну уж к черту, подумал я. Я верю, что гнев — это дар божий. Я согнул колени и подпрыгнул, но все равно не смог ни за что ухватиться, а только сорвал себе ногти. — Поступай, как знаешь, придурок, — сказал голос в моей голове, и тварь, Будем называть ее тем, чем она была, пусть само это слово звучит нелепо. Дракон соскользнул с дерева прямо на меня, разинув пасть так, что я мог заглянуть внутрь. Небо было розовое, а клыки, бивни, уж не знаю технических терминов, цвета бледной сыворотки, как слоновая кость, кончик одного из них был разделен на двое. Я был без оружия, а согласно нашему старому бестиарию, клыки дракона содержали смертельный яд. Поэтому-то я и считаю, что гнев есть дар божий. Он позволяет идти на риск и говорить себе «была не была». Я не храбр, не умен, но за многие годы заметил, что непреодолимое желание убить кого-нибудь или что-нибудь пробуждает во мне все самое лучшее. Я позволил гневу себя проявить, а сам наблюдал. Иногда это меня даже успокаивает. А потом дракон вдруг очутился надо мной с широко раскрытой пастью. Тогда-то я ему туда сунул правую руку, ухватил за язык, насколько смог, ближе к корню и уперся локтем в его нижнюю челюсть. Он попытался закрыть пасть, но не смог. Моя рука подпирала ее, а силой его челюстей всаживала мой кулак в мягкое небо, не давая сомкнуть их сильнее. Я крепко держал руку, потому что знал. «Если не буду, у меня сломается запястье, и на этом все кончится». Я заметил почти безучастно, что клыки на нижней челюсти были в полудюйме от того, чтобы впиться мне в кожу. Он попробовал отстраниться, но понял, что так останется без языка, и спешно сдался. Потом замер, всего на миг, пытаясь придумать, что сделать дальше. К счастью, мне ровно миг и понадобился, чтобы со всей силы ткнуть большим пальцем ему в глаз. Палец я, конечно, сломал, но это беспокоило меня меньше всего. Дракон резко дернул головой назад, так резко, что его язык остался у меня в руке. В тот день я получил важный урок, который потом немало помогал мне в жизни, когда я пытался навлечь на себя крупную беду, а не мелкое затруднение, вроде сражения с драконом голыми руками. Я преподаю этот урок вам в надежде, что вы найдете его столь же полезным, каким нашел и всегда нахожу его я. Если вы сражаетесь с врагом, который намного больше и сильнее вас, не пытайтесь его убить. Просто сделайте ему больно, насколько сможете. Потом будет доля секунды, когда ему станет так больно, что он попросту не сможет здравомыслить, и вот в эту долю секунды вы можете, например, нагнуться, поднять большой камень и размозжить ему голову. Позднее мы выяснили, что мне неимоверно повезло. Череп дракона на самом деле очень прочен, и пробить его можно разве что прямым попаданием из требушета. Но в нем есть одна точечка, не больше вашей ладони на самой макушке, И там все основные его пластины образуют слабый шов. Когда что-то идет не так, я всегда замечал, является это троица. Страх, дурацкое везение и гнев. Но величайший из них — гнев. «Почему нет?» — спросил он. «Каков вопрос?» «Потому что это слишком сложно», — ответил я. «Сложно и опасно, а я не хочу погибнуть». Он посмотрел на меня так обиженно, будто я только что отказался выходить за него замуж. «Ты боишься?» — сказал он. «Да?» — он кивнул. «Вчера я скупил все закладные на твою землю», — сказал он. «Если я взыщу по ним долг, ты сможешь найти две тысячи Энджелов за 14 дней?» «Нет». «Тогда сделаешь ради меня эту простую работенку?» «Да», — ответил я. 2000 тысячи Энджелов — это большие деньги. Примерно половина всей стоимости нашей вотчины. По 2 Энджела за акр. Примерно столько же стоит снарядить двоих рыцарей и отправить их сражаться в утремер. Когда моему брату Раим Баоту исполнилось 24, милорд-герцог решил последовать зову сердца и совести и присоединиться к солдатам Божьим, которые сражались в Утремере с язычниками. Поступок красивый и благородный — по крайней мере, так говорили. И, конечно, милорд-герцог призвал жителей и пользователей своих земель пойти с собой, поскольку в одиночку на войне было ничего не добиться, даже пэру королевства, чьи предки были герцогами Каскинаиса, когда предки короля еще гонялись за козами в горах. Мой отец был для этого слишком стар, поэтому Раймбаут пошел вместо него. Вы когда-нибудь задумывались, сколько все это стоит? Кольчужная рубашка — раз, Пара кольчужных шос до голеней 2 бригантина 3 шлем с предличником 4 гамбизон под доспешник две рукавицы 5 6 и так далее еще боевой конь 2 в ьючной лошади 3 находца для его оруженосца и двух воинов один меч два копья один щит и так далее и тому подобное всего 836 сот прибавьте к этому дорожные и бытовые расходы вот только ему добавлять не довелось Он умер от дизентерии спустя три недели после того, как ушел. Армия в тот момент отступала, и им пришлось бросить его тело вместе со всем дорогим снаряжением. Враги предположительно подобрали его вещи и продали братьям Тедеске, которые искупали все награбленное и продавали обратно защитникам веры на Форгейтской ярмарке в Эскре. «Но беспокоиться нечего», — сказали ему герцогские маршалы. «Там, откуда он пришел, добра осталось куда больше. Долг по-прежнему не был исполнен» а у моего отца оставался еще один сын, так что ничего страшного. Две тысячи Энджелов, которые мой отец получил, заложив свою землю близнецам Экмалота под 3%, чтобы отправить в Утример сначала Раймбаута, а потом и меня. Сами ведь знаете поговорку про дурака и его деньги, да? С другой стороны, если бы я достиг успеха, его величество отдал бы мне закладные и еще тысячу Энджелов наличными, а тысяча энджелов — это большие деньги. Но сперва найти дракона. Это не так легко, как кажется. Их вид не происходит из нашей части света. Здесь слишком холодно, а хороший зимний мороз — куда лучшее средство борьбы с вредителями, чем сотня рыцарей, будь они с зачарованными мечами или без. Единственные особи, которые встречаются к северу от Срединного моря — Это те немногие, кого благородные лорды привезли из утримера в качестве сувениров или подарков для тех, у кого есть все. Писание говорит нам, что блаженнее давать, нежели принимать. И хотя у меня есть сомнение, что это следует брать за общее правило, но если речь идет о подарке в виде дракона, то оно, безусловно, верно. Для начала вам придется построить ему специальный дом, чтобы его там поселить, с толстенными каменными стенами и полом с подогревом а потом кормить его непомерным количеством мяса. А если, не дай бог, гнусная тварь вдруг ускользнет от вас и даст себе волю на земле вашего соседа, то вам придется с этим разбираться, либо найти какого-нибудь бедного дурака, который будет разбираться вместо вас. Если, конечно, вам не посчастливилось соседствовать с юным недоумком, который бесплатно вырвет дракону язык и разобьет ему голову, но такого не случается почти никогда. Разве бывают кретины, способные на такое? Я только что сказал, что драконы не могут пережить северную зиму, и это почти правда. Из тех немногих, что сбегали, еще более немногие переживают. Обычно они находят глубокую пещеру, чтобы защититься от мороза и пронизывающего ветра и впасть в спячку до самой весны. Такие пещеры редки и расположены далеко друг от друга. И там, где таковые имеются... Как правило, недостаточно овец и коров, чтобы дракон смог прокормиться и отложить жировые запасы, которых хватило бы до весны. Вообще же, единственное место к северу от Сяева, где разумно ожидать встречи с драконом, это где вересковые пустоши подступают к предгорьям близрыночного городка под названием Лусии. Богом забытое место. Кровавая река, названная так, потому что красная от ржавчины с месторождения руды в Вилджихане — и такая ядовитая, что до самой Бок-Луси вдоль ее берегов ничего не растет на сотню ярдов от воды. Делит глубокую обветренную долину, одна половина которой около 2000 акров засажена овсом и ячменем, тогда как другая поросла мелкими кривыми дубами, которые разве что на дрова годились. К северу от города было четыре деревушки, и все это вокруг небольшого полуразрушенного господского дома, где де Лусы. «Жили около трехсот лет, и где вырос я сам?» Мы посчитали, что драконы сбежали из усадьбы Вэмми, в самом дальнем форпосте владения Милорда-герцога в Шастельбесте, хотя доказать этого, конечно, не могли. Вскоре после возвращения из Утримера отец Милорда построил громадный амбар в глубоком ущелье между гребнем, на котором располагался дом и лесом, тянущимся по свиному горбу и сливающимся с лесом Луси в моен-шамбере. Строили его три года — и нанимали для этого каменщиков и ремесленников из города, что в 60 милях оттуда. Вам не кажется, что это странно — хлопотать ради обычного забора? Но никто ни разу не видел, чтобы туда возили сены или горох. Зато туда сгоняли отары овец с верхних пастбищ и стадами приводили свиней, и никто не видел, чтобы они оттуда возвращались. Хотя, конечно, это ничего не доказывает. Но первого дракона в лесах Луси заметили примерно спустя пять лет после того, как был построен амбар. Тогда мне было 19. Вскоре после этого амбар сгорел дотла при сильном пожаре, который распространился на лес свиного горба. А потом спустился и в наш лес, пусть и не причинив большого ущерба, поскольку толку от тех дубов, как я уже отметил, не было никакого. С нашей стороны было потеряно порядка 9 акров. Сейчас там только шиповники до да ивы. Жители усадьбы никогда не пытались отстроить амбар заново, и за последующие годы местные растаскали оттуда камни, чтобы строить и ремонтировать себе стены, поэтому теперь смотреть там было не на что, кроме продолговатого прямоугольника, заросшего наперстянкой и утесником. В общем, если я собирался искать дракона, я бы искал именно там, как если бы собирался умереть, то закинул бы веревку на дерево или наелся грибов с желтыми шляпками». «В утремере я пробовал пять лет. Кажется, что не так уж и долго. Вот старший сын милорда-герцога вернулся после семи лет в университете, где, насколько я понимаю, отличился тем, что прочитал несколько книг и отметился на нескольких лекциях, скромно облачённый в ученическую мантию из черного шелка с собольим мехом. Это на два года дольше, чем отсутствовал я, и примерно так же далеко от дома, и все же, если глянуть на него, вы едва заметите, что он вообще куда-то уходил». Но пять лет в утре мере очень долгий срок. Половина новоприбывших, как, например, мой брат Раймбаут, погибают в первые три месяца. Те же, кто остается в живых, не протягивают дольше шести-восемнадцати месяцев. После двух лет вы уже становитесь ветераном, тем, на кого показывают пальцем и смотрят, вытаращив глаза. После трех лет вас отправляют домой. Я пробыл пять, и за это время познакомился с одним интересным человеком. Он был не из наших, а служил императору, за которого мы должны были сражаться, хотя ни для кого не было секретом, что император ставил нас ниже язычников и причинял в раз больше мук своему многострадальному народу. Этот человек рассказал мне, что до того, как быть призванным на службу, он работал на мастера, который отлавливал диких зверей для подробных игр в Голден-Сити, львов, медведей, слонов и им подобных. На случай, если вы не знакомы с высокой культурой колыбели цивилизации, то раз в месяц все жители города собираются в огромном загоне, чтобы смотреть на бои людей против диких зверей, зверей против зверей и людей против людей. Теперь я нахожу это странным, ведь империя воюет с язычниками 600 лет, и большую часть этого времени дела у нее идут довольно скверно. Каждая семья теряет минимум по одному мужчине в каждом поколении, а сам город осаждали уже двенадцать раз, и можно было бы подумать, что все уже вдоволь навидались боев и убийств бесплатно, не отдавая серебряные шестепенцевик за место за колонной или за женщиной в высокой шляпке. Но похоже, что нет ни не вдоволь. «Ах, да, и, конечно, драконов!» — сказал он мне. «Мы отловили их с дюжину!» Потом он умолк и ухмыльнулся мне. «Думаешь, я тебя дурю?» «Ты, наверное, думаешь, драконов вообще не бывает?» «Как ни странно, не думаю», — ответил я. Он посмотрел на меня. «Ну да, бывают», — сказал он. «Мы их ловили живыми и здоровыми. Ты, наверное, даже не представляешь, как мы это делали». «Меня больше львы интересуют», — сказал ему я. «Расскажи лучше, как вы ловили львов». «Так же, как и драконов, по сути», — ответил он. «Для этого нужно было...» Он был хорошим человеком, пусть к нему и нужно было сначала привыкнуть, но кое-чего о драконах он таки не знал. Он почему-то никак не мог понять, что мне не нравится говорить на эту тему, но он был замечательным наездником, и это он научил меня стрелять из стофунтового лука, из седла, вправлять сломанную руку и лечиться от горной лихорадки. Я понятия не имею, что с ним потом стало. Его эскадрон был отрезан возникшим из ниоткуда вражеским крылом. Через день-другой после того я вернулся и перебрал тела, но его там не нашел, что ничего не доказывает. «Тысяча Энджелов. Куча денег». Однажды я встретил алхимика, и он объяснил мне теорию. «Все на свете портится», — сказал он мне. «Все разлагается и рассыпается на части, превращается в прах и разваливается, кроме золота. Его можно оставить под дождем или закопать в сырую землю на сотню лет» и оно будет так же блестеть, как в начале. Всего две вещи на свете переживают порчу и разложение и остаются невредимыми и неизменными. Это бог и золото. И если первый всегда рядом с нами и присутствует во всем, то второе встречается очень редко. Его нужно выдавливать, добывать из камня или отсеивать крошку за крошкой из вонючего ила в русле реки. И угадай, что из двух люди ценят больше. Ну же, угадай. Так вот, — продолжил он, — Ни то, ни другое нельзя свести к насущности, поскольку и то, и другое уже совершенно. Но то, и другое способно омолаживать, восстанавливать и совершенствовать. И еще то, и другое, кстати, способно творить чудеса». Я ответил ему, что сомневаюсь на этот счет. «А я тебе покажу», — сказал он, и провел меня через базар к арке в стене, завел через арку во дворик, где была дверь, и позвонил в медный колокольчик. Кто-то нам открыл, и я увидел внутри обнесенный стенами сад с рядами лаванды, шалфея и майорана, яблонями и фонтаном по центру. «Десять лет назад», — сказал он мне, — «это был двор дубильщика, здесь пахло навозом и гниющими мозгами, и этот запах разносился на полгорода. Потом я выкупил это место и потратил тысячу на мизмат, чтобы сделать его таким, как сейчас, и оно того стоило». «Золото преображают», — заявил он. Золото очищает. Золото может превратить в рай и в выгребную яму. Сад я, конечно, оценил, но будь у меня самого тысяча Энджелов, я знаю, что бы с ними сделал. Сперва нанял бы столько рабочих, сколько смог, чтобы те расчистили и вспахали всю землю в лусе которая пришла в упадок со времен моего деда, и отстроил бы все развалившиеся амбары, поставил все изгороди, чтобы скотина не выбиралась и не уходила на землю Милорда, чтобы никогда оттуда не вернуться. Я бы высадил виноград в конегаре, вырвал всю траву с бутнем вокруг мельничного колеса и заставил бы мельницу опять заработать, починил верши и плотины на реке, заказал бы новые плуги и бороны, может, даже съездил бы на ярмарку в Шастельбесте и купил хорошего породистого быка. В школах хочет, что алхимия мудрена и трудна для понимания, но мне кажется, она становится вполне ясной и простой, если только понять основные принципы. «Мне нужны деньги», — сказал я ему, — «на расходы». Он посмотрел на меня грустно и обиженно и сказал канцлеру выдать мне квиток на 15 Энджелов. На самом деле я просил 50, но алхимик был глуховат на одно ухо. Однако и 15 Энджелов — это большие деньги. Я отнес квиток в канцелярию, там мне в ладонь отсчитали 15 монет и заставили за них расписаться. Я знал кузнеца из Луси еще с детства. Мальчишкой я часто слонялся вокруг кузницы, наблюдая за ним, но стараясь не путаться под ногами. Будь я Раимбаутом, мне бы это запрещали, но у третьего сына куда больше возможностей в расширении границ своих действий, особенно если его отец не совсем уверен, когда сможет заплатить кузнецу за работу. Более того, я бы приукрасил, если бы сказал, что вообще когда-либо был кузнецу не безразличен. Я был мальчишкой, который сидел в уголке комнаты, пялился на него и все время молчал, даже если ко мне обращались. Но он ко мне привык. Потом милорд-герцог решил уехать в Утример, и с собой ему нужно было 17 лошадей, а лошадям требовался коновал. У кузнеца Луси был сын, подающий надежды молодой человек, уже прослывший мастером своего дела, чрезвычайно хорошо ладивший с лошадьми. Он сказал мне, что решил пойти добровольцем, когда человек милорда пришел объявить о призыве, Это большая честь, и платили хорошо, да и он сам всегда мечтал попутешествовать. Через два дня после того, как он это мне сказал, он умер. Я не помню точно, то ли от холеры, то ли от флюса, а может, от того и другого сразу. Когда мы были малы, он любил макать меня головой в ведро с водой, пока никто не видел. А один раз украл мои сапоги, и мне пришлось сказать отцу, что я потерял их, пока переходил реку. Когда я сообщил весть его отцу, то придумал, будто он погиб, храбро сражаясь с язычниками. «Бросился вперед, чтобы спасти павшего товарища», — сказал я, а дикарь воткнул лезвие ему в спину. «В общем, мы с Гарсио знали друг друга более-менее хорошо. То есть он знал меня достаточно, чтобы заставить показать ему деньги, прежде чем я скажу, что ему нужно для меня изготовить». «Что этого во имя всего святого такое будет?» — спросил он. Я нарисовал эскиз смелом на куске черепицы. «Это в масштабе», — ответил я. «Я измерял с помощью циркулей и линеек». Этому он сам меня научил, хотя и не намеревался этого делать. Я просто наблюдал за ним из-за спины, пока он работал. Однажды это умение рисовать точные эскизы спасло мне жизнь. Но ему я этого, конечно, не рассказывал. «И что это?» «Это ловушка», — сказал ему я. Он уставился на черепицу. Его глаза уже были не те, что прежде после того, как он 40 лет смотрел именно раскаленный до металл. «И что это будет?» «Это шептало», — ответил я. Растяжка выводит шептало из зазора, и тогда опускается створка». Он посмотрел на меня. «И на кого эта ловушка?» «На львов», — ответил я. «Зачем ты хочешь ловить львов?» «Я не хочу». Как я уже сказал, он ко мне привык никакой толщины нужна эта распорка дюйм хотя можешь сделать ей семь восьмых черт с тобой это клепать надо я покачал головой варить а еще лучше варить и клепать он сдвинул брови в этих краях львов не водится сказал он да неужели у меня были основания считать что дракон окажется в пещере под стартом и я оказался прав Они не слишком-то скрывают свое присутствие. Один из общеизвестных фактов о драконах, что они дышат огнем, не совсем правдив. Конечно, они не дышат, но там, где они живут, на протяжении какого-либо времени начинаются пожары. Мой друг, ловец львов из утремера, объяснил, почему так, или, по крайней мере, поведал то, что рассказали ему. «Они создание пустынь», — сообщил он мне. «Они сами порождают пустыни». Это кажется чушью, пока не откроешь старые книги и не взглянешь на старые карты. Тогда и узнаешь, что когда-то, сотни или тысячи лет назад на месте бесконечных песчаных дюн Утримера простирались леса, пастбища и луга, пронизанные реками, усеянные деревушками и городами-крепостями. Теперь там только изредка наткнешься на какой-нибудь уголок обработанного камня, торчащий из песка, как кости с под кожи. Но потом... Рассказал мне друг, явились драконы, и что-то в них самих, или в том, что они стали делать, иссушило всю воду, убило все деревья и траву. А там, где мертвые деревья и сухая трава, случаются пожары, и вскоре не остается ничего живого, что вполне соответствует определению пустыни. Они или отравляют воду, как железная руда, или убивают траву своей мочой, как больные собаки. Как бы то ни было, можно точно понять, где живет дракон, потому что там все вокруг мёртвое. Когда я был мал, в старте имелась целая ясеневая роща. Ее высадил мой дед в тот день, когда родился мой отец, что мне всегда казалось хорошим делом, и появись у меня когда-нибудь сын, я бы сделал так же. Но рощи не стала, Сохранились только обугленные пеньки, которые торчали из земли, будто над гробие, наспех захороненного войска». Сама земля была чёрной и хрустела под ногами, и так было от самого гребня до того места, где земля сменялась камнем. Мне не нужно было уходить так далеко, и я не пошел. Я вышел на вершину Тельца, меньшего из двух высоких холмов на другой стороне долины, прорезанной речушкой, бегущей с гор, чтобы слиться с кровавой рекой в водостеченке. Не знаю, было ли у этой речушки настоящее название, мы всегда называли ее телячьей водой. В любом случае, ее русло высохло и покрылось глубокими трещинами, а на осыпающихся берегах выросли ивы. Огню не удалось перепрыгнуть через русло, но вереск у тельца на боках стал бурым и ломким. А что такое сухой вереск, сами понимаете. Подышите на него после того, как ели чеснок, и пожар у вас будет такой, что сталь расплавится. В утре мере вереска, естественно, не росло. Но вокруг оазисов выращивают чудесную пшеницу, у которой стебель покороче, чем у наших северных сортов, зато колосья длиннее большого пальца. Враги обычно ждали, пока созреют зерна, а потом нападали, прогоняли крестьян, собирали урожай и вывозили за черту, которую мы со смехом звали границей. И так каждый год. Крестьяне не уходили оттуда лишь по той причине, что мы им не позволяли. Я пробыл там уже два с половиной года. В живых остался благодаря тому, что меня откомандировали подальше от войсками лорда-герцога служить в императорском полку, состоявшем из местных. Иными словами, людей, которые сами там жили и понимали, что делают. Они понимали, например, что нужно, чтобы раны и вода были всегда чистыми, что нельзя сливать свои нужники в реку, когда ваши союзники стоят лагерем ниже по течению и тому подобное. А еще понимали, как сражаться с врагом, чем и занимались последние 600 лет. Годом ранее за этот участок отвечал милорд-герцог, который попытался предотвратить ежегодное вторжение, дав генеральный бой на границе. Ничего и говорить, что он потерпел неудачу. Тогда погибли 70 рыцарей и 512 пеших солдат, а враг добился своего, как обычно. На следующий год этот участок достался людям императора, которые, конечно, понимали, что нужно делать. А именно, ничего. Мы сидели на лошадях и наблюдали за тем, как вражеская колонна прощеголяла, другого слова я не нахожу, поперек бурой речки, отмечавшей границу. Мы уже вывели местных, поэтому в округе не осталось ровным счетом никого. Мы просто сидели и наблюдали, как они проехали по старой военной дороге, которую императоры построили четыре столетия назад, и не предприняли ничего. Как не предприняли и пока они обыденно проводили шиваше. Так по-военному называется, когда чей-нибудь край превращают в пустыню. Когда разрушают дома, вырубают сады, сжигают посевы, убивают всю домашнюю живность, а потом переходят к следующей деревне. Это тяжелый физический труд, поэтому враги использовали военных пленников, наш народ, чтобы они все сделали, пока сами сидели в седлах и надзирали за тем, чтобы все было совершено должным образом. Они сидели, и мы сидели, А заключенные в кандалах до смерти упахивались под палящим солнцем, уничтожая все, что было нажито их же кровными братьями. Потом, когда там ничего не оставалось, они шли к следующей деревне, а потом к следующей за ней, пока они заканчивали зачистку, чтобы вернуться домой. Враги были не дураки. Они отправляли собранное зерно вперед на повозках, но сохраняли большие площади неубранных полей, чтобы питаться с них на обратном пути, Самый большой участок занимал плоскую равнину, тысячи в две акров, богатой плодородной земли, ровно посередине которой пролегала дорога. Один наш товарищ родился и вырос в этих местах, хорошо знал край, знал, откуда дуют ветры. И вот однажды ночью, когда враг разбил лагерь посреди этого огромного поля, мы подкрались и открыли огонь из тщательно выбранных точек, зная, что на нашей стороне будет сильный ветер, который не прекратится следующие 36 часов. Потом мы разделились на два отряда и преградили дорогу с обеих сторон. Это сработало как заклинание, хотя сражаться в заграждениях было убийственно. Но мы знали, что нам не нужно было их одолевать. Достаточно просто сдержать, пока их не настигнет пожар. И он настиг. С таким ревом, будто волны разбивались о берег, пока дым не сгустился настолько, что нужда вести бой отпала, и мы оттуда не убрались». Из 20 тысяч язычников, которые пришли изначально, осталось около 900. Технически мы победили, хотя на следующий год они, конечно, пришли снова, как и спустя еще год. Мы также сожгли около 12 тысяч пленных, но с этим ничего нельзя было поделать. Как позднее сказал милорд-герцог, приписав себе заслуги этого замысла, попав в плен, эти люди стали вражеским орудием, и с ними пришлось разобраться, да и к тому лучше погибнуть, чем оставаться в руках неверных. Насчет последнего он, возможно, был и прав. Им пришлось не сладко, насколько могу судить. Полагаю, весь их выбор сводился к огню, пыткам и голоду. Также общеизвестно, сказал милорд-герцог, что сожжение урожая на самом деле повышает плодородность почвы, а посему, раз эта нелепая война окончена и язычники сокрушены, будущее поколение настолько благословит. Я этого не буду комментировать, если позволите. Гарсио Кузнец всегда делал свою работу превосходно. С меня он взял энжел 17 что было, конечно, грабительством, но хорошо хоть деньги не мои. С дачей со второго Энджела я как раз заплатил за найм большой телеги у каменщика, его подъемные краны, дюжину его самых крепких рабочих. Вы замечали, что когда занимаетесь чем-то трудным и опасным, все так и норовят вас обобрать? Итак, у меня был дракон и была ловушка — Осталось только найти приманку. Когда я вернулся из утремера, совсем нажитым в пеньковом мешке за плечом, я с трудом узнал родной край. Я взглянул с хребта, ожидая увидеть посевные поля, аккуратные плетни и ровно проложенную дорогу через кустарниковые рощи, которая вела бы к нашему дому, но вместо этого увидел дикие заросли утесника, шиповника и крапивы. Поля, изгороди и пни, оставшиеся от павших деревьев, исчезли, и были погребены, подобно древним городам Утримера. Не осталось ни дороги, ни дома. Судя по всему, года через три после моего ухода случился пожар. Дом сгорел, огонь перекинулся на рощицу, а оттуда на поля. Мой отец успел выбраться вовремя, но больше никогда не был прежним. Он приехал в Хибарку на несколько месяцев, но оказался совершенно неспособным о себе заботиться, и монахи приняли его к себе, дали келью, пищу и кровь, в обмен на вторую закладную на землю. Он умер спустя полгода, и они похоронили его на своем кладбище, что, по-видимому, считалось честью для мирянина. Местным жителям не понадобилось много времени, чтобы узнать, что я дома. Они направили депутацию ко мне в гостиницу, и мне пришлось сообщить им, что не все возвращаются из утремера с и пони, груженных награбленным золотом. Они восприняли это довольно сносно. Сказали «ну ладно» и ушли. Позднее я пошел повидаться с каждым поочередно, с какой-то смутной мыслью обсудить задолженность за пользование землей, но они сказали мне, что времена были тяжелые с тех пор, как умер старый хозяин, и то, что я увидел, вынудило мне им поверить. Три урожая, подряд, трава испортилась настолько, что скот выживал у них только на ветках орешника, которые они срезали с изгороди. «Плохо», — сказал я им, думая о деревнях в Утримере, которые мы поклялись защищать и где пшеница однажды взойдет высоко-высоко, и все благодаря тому пеплу. И им больше не пришлось беспокоиться о плате за землю до тех пор, пока они вновь не встанут на ноги. Я все еще был в сапогах, в которых прошагал 200 миль, от самого побережья, вверх по военной дороге до Луси. Хорошие были сапоги. Я снял их с мертвого язычника в каком-то ущелье, а ему они достались от одного из наших, сына какого-то богача, судя по их форме и качеству пошива. В них можно было бы преодолеть еще добрых несколько миль. Человеку в таких сапогах нечего было слишком беспокоиться из-за того, что приходится спать в амбаре и питаться несчастными зверушками, угодившими в селки, пока он, используя старый крюк, который нашел в обвалившемся сарае, расчищал 50 акров земли от шиповника. В отремере я научился хорошо управляться всевозможными режущими инструментами. Мог даже отсечь человеку руку одним ударом на отмашь. А самое страшное, на что способна ежевика, — это немного оцарапать. У меня была энергия и мотивация, и, главное, меня охватывал гнев. А гнев величайший из всего этого. Но я пробовал на солнце слишком долго. Потом весь промок, и у меня случилась лихорадка. Мой друг, ловец львов, научил ее лечить, но те травы здесь не росли. Я провалялся больной целую неделю, а когда пришел в себя, силы меня покинули. Я доковылял до аббатства, где меня приняли, и, откормив ячменным бульоном с клецками, показали подписанную отцом закладную. На этом мой крестовый поход за возвратом наследства окончился. Мне было 28 лет, и я уже ни в чем не видел смысла. Но при этом до сих пор оставался тем полоумным мальцом, который убил дракона голыми руками, поэтому отправился на юг, И записался наемником в одну из вольных компаний, и вдруг пришелся там к месту. Стал известен, меня называли Ормсбана и Ворм Тотор, и у меня было особое знамя с драконом, а враги разбегались, едва услышав, что наше войско на подходе. Мы разгромили немало хибары, сожгли немало пшеницы, а спустя три года я скопил сотню энджелов это большие деньги, и купил хозяйство на побережье в миле от пролива. Из моего окна открывался вид на корабли, отплывающие в утример, а по ночам, очень редко, я видел огоньки на той стороне, которые горели, указывая им путь в гавань. У меня была идея, где поставить ловушку, если бы я только смог снова отыскать то место. Я боялся, что сейчас оно выглядело по-другому, ведь все теперь стало не таким. Но когда мы туда добрались, я сразу в точности все вспомнил. Там было примечательное дерево, под которым я сидел в тот день, когда искал брата. Теперь оно стало выше и толще, но не намного. Нельзя толком спрятать машину, сделанную из железных балок весом больше тонны, поэтому я сказал им поставить ее куда-нибудь, дал денег и проследил за тем, как ее увезли. Потом несколько раз обошел ее. Ловушка как ловушка. Я с первого взгляда мог понять, что это такое и как оно работает, Но Гарсио кузнец не понимал, пока я не сказал ему, а дракон — это просто тупое животное. Я поднял створки с помощью лебедки, вставил шептала в зазор, убрал крюк с цепью и подвесил их сзади. На полу лежала нажимная плита. Когда дракон встанет на нее, она продавится и потянет за провод, который поднимет шептала, и передняя и задняя створки упадут почти одновременно. Сзади между створкой и краем рамы имелась маленькая калитка, Я убедился, что она легко открывается и закрывается. В это пространство между створкой и калиткой полагалось положить наживку. Еще я прихватил с собой маленький трехногий табурет для отдаения. Нырнул под нижний край створки и уселся на табурет. Так хотя бы будет удобнее ждать. Ждать пришлось недолго. У драконов хоть и неважное зрение, зато отменный нюх. Он явился, как я и предполагал, скроны того проклятого дерева, размотав свое тело, будто живой канат. И если в прошлый раз я был рассеян, то теперь постарался хорошенько его рассмотреть. Не каждый день ведь видишь драконов. Шея была толстая, как человеческая талия, голова, как у свиньи, крошечные черные глазки, хребет, как лезвие мечей, чешуя, как доспехи, что носят в утремере зубы, как короткие копья. Голос в моей голове приказал «Беги». Какая забота с его стороны. Но в жизни человека наступает момент, когда бежать ему больше некуда, а тысяча Энджелов — это огромные деньги. Я посмотрел дракону в глаза и увидел то, что я ожидал. «Привет, хуефрес, сказал я. Он бросился на меня. Я отпрянул, нащупав калитку. Как я и предполагал, он не мог дотянуться до меня, не скользнув в клетку. Дракон выгнул спину и пролез вперед. Тогда я услышал, как скрипнула нажимная плита. Его голова метнулась в мою сторону как раз в тот момент, когда я выскочил через калитку, упал на землю и перекатился. Когда опустились створки, я услышал глухой стук. Ловушка была придумана для львов, поэтому для 20-футового дракона у нее не хватало длины. Зато створки были из листового железа толщиной в 3 дюйма, и одна придавила ему шею, прижав к полу, а другая зафиксировала хвост. Ему это не очень понравилось. Он дергался и извивался, пытаясь сгруппироваться так сильно, что вся конструкция подпрыгивала над землей, но освободиться он никак не мог. Створки были слишком тяжелые. Я услышал голос в голове «Отпусти меня, пожалуйста». Но даже если бы я хотел этого, я бы не смог. Мне понадобилось бы просунуть крюк под створками и поднять их лебедкой, а лебедка осталась погребена под драконьим телом, и я знал. Если бы попытался к нему подобраться, то дракон бы меня убил. И что там говорил милорд-герцог по схожему поводу? Попав в плен, он стал вражеским орудием, и с ним нужно было разобраться. А тысяча энджелов — это большие деньги. Я посмотрел на свою ногу и увидел, что ткань на мне порвана, а на коже выступила кровь. Может, я и сам поцарапался об острой край рамы или о шиповник, а может, драконьи зубы задели меня, прежде чем я успел убраться с их пути». «Прости», — сказал я и ушел. Я прождал пять дней. Это мне посоветовал друг в который зарабатывал на жизнь тем, что ловил львов. Ах да, и драконов тоже, конечно. Оставляешь его в ловушке на пять дней без еды и воды, пока он не ослабеет настолько, что не сможет обидеть и котенка. Потом накачиваешь его с помощью гидронасоса очищенным маковым маслом, даешь примерно с галлон, и этого должно хватить, чтобы продержать зверя под контролем как минимум неделю. После этого его можно погрузить лодочному мастеру на тележку, отправить по воде и получить свою плату. Так я и сделал. Принц сдержал свое слово. Я получил закладные на свою землю, две акров ежевики и ивы, и тысячу энджелов в льняном мешке, а он своего дракона. «Зачем он вам нужен?» — спросил его я. «Не лезь не в свое дело» ответил он. Малоизвестный, но любопытный факт о драконах. Они размножаются не так, как другие животные. Вместо того, чтобы спариваться, вынашивать и воспитывать свою молодь, они размножаются путем заражения, как болезнь, как чума, которая убила двоих из трех жителей Жуаус Сабера через год после моего возвращения. Ее принесли ветераны из Утримера. Для этого, сказал мне друг, достаточно легкой царапины от зубов или даже острого края чешуек. Если дошло до крови, значит, ты заражен. Инкубационный период может составлять от нескольких дней до 10 лет, и даже если умереть, это не спасет. Если дракон укусит мертвого, со временем труп превратится в дракона. Но они предпочитают брать своих жертв живьем, Как милорд-принц, или как язычники в утремире, которые окружают крестьян и потом водят в кандалах, чтобы сжечь их руками поля их братьев. Я много думал об этом, но, честно, не помню, удалось ли дракону, которого я убил в 19 лет, меня поцарапать. С каждым годом, что проходил с тех пор, я все больше убеждал себя, что мне ничего не грозит. И я совсем не знаю, поцарапал ли меня Хуефрес, мой бедный брат фрес или это был острый край рамы ловушки, либо шиповник. Едва ли это важно. Драконы не выживают на севере, за исключением одного-двух отдаленных местечек. Их естественная среда обитания — это утример, где они роятся и плодятся, поэтому там от них не избавиться никогда. Хотя едва ли это важно для утримера, потому что там хватает зла и пострашнее драконов, в которых можно превратиться из-за малейшей царапины. Например, люди, которые сожгут дотла собственные дома или убьют тысячи своих соотечественников ради того, чтобы уничтожить тысячи врагов, или которые вернутся домой и станут делать за деньги то, что прежде делали на чужбине ради чести и за что ненавидели себе. Принц желал живого дракона из ревности. Ему не нравилось, что сын бедного рыцаря обрел неприходящую славу, убив дракона голыми руками, и хотел повторить этот подвиг, лишь снизив сопутствующий риск до приемлемого уровня. Поэтому он послал сына бедного рыцаря, чтобы тот изловил ему дракона, а потом приказал своим слугам вырвать дракону клыки и опоить его маковым соком, чтобы тот едва мог держать глаза открытыми. Затем принц устроил турнир, и дракона вывезли на ресталище, а сам он выехал на своем белом скакуне, чтобы убить чудовище. К сожалению, дракон уснул как раз в тот момент, когда принц собирался ударить его кулаком в уязвимое место на макушке, которую для него предусмотрительно отметили ярко-красной краской. Дракон уснул и перекатился, тем самым сбив принца с коня и раздавив будто яйцо. Принц протянул два дня в невыносимых муках, а потом умер. И по делам ему.